Глава 20. «Твою ж дивизию!» — Выругался военком Морозов. Я резко обернулся, совершенно не предполагая, что могу там увидеть. И замер. Из густых лесных зарослей на нас вышел самый настоящий волк. Раньше я никогда не встречал этих животных в естественной среде обитания и думал, что они гораздо крупнее. Наверное, мне так казалось из-за того, что в детстве я видел волков в зоопарке, и для меня они были огромными. «Сам-то я тогда был метр с кепкой в прыжке с табуретки, а тут...» Серый напоминал крупную собаку. Но из-за специфической морды его нельзя было спутать с обычным четвероногим питомцем. Он скалился и трусцой двигался в нашу сторону, совершенно не боясь восьмерых взрослых людей. «А ну, пошел!» Первым отреагировал Краюхин, который подобрал с берега увесистый булыжник и швырнул в хищника. «Мужики, он похоже бешеный!» Предположил газовик серов И я понял, что меня смущало во внешности волка Из пасти свисала тягучая клейкая слюна Точно, бешеный Мысли заметались А лечит ли это в СССР, не помню Взгляд из-под лобья Тоже один из признаков бешенства Пробуждал животный страх Хотелось бежать, но куда? Позади озера А этот волк сейчас двигался прямо на нас Камень, брошенный первым секретарем Угодил серому в лапу Но тому было уже по барабану Он бежал на неестественно прямых ногах, будто игрушечный, с плохо проработанной моторикой. «В воду!» — закричал главный пожарный Кручин. «Все в воду!» Незадачливые рыболовы и я в их числе дружно бросились в холодное Ноябрьское озеро, поднимая тучи брызг. Казалось бы, самая верная стратегия. Ведь бешеные животные должны бояться воды. Только вот это не так. Холод быстро прочистил мозги, и сами собой начали всплывать разные факты об этой болезни. Вспомнился разговор с дамой-ветеринаром, которая работала не только у нас в России, но и в Прибалтике, а еще в США. И уж потом вернулась к родным пенатам, осев с семьей в Любгороде. Так вот, она мне рассказывала, что однажды ей довелось столкнуться в Америке с больной кошкой. Ее коллега, кажется, Венди, возилась с мяукой, от которой буквально пыхало жаром. Никакой агрессии, никакой пены из пасти и никакой гидрофобии. Как выяснилось, это исключительно человеческий симптом, а животные преспокойно себе пьют. Просто, когда уже перед смертью наступает паралич жевательных мышц, тогда уже становится совсем не до этого. Так что наш волк вполне себе мог завесть в озеро, просто пока по неким своим причинам не спешил к нам присоединяться. «Вот ведь тварь!» — возмущался Морозов, зайдя поглубже и рискуя зачерпнуть воду ногами. Титерин, ты как это объяснишь?» «Так ведь это...» Старичок сопровождающий глотал ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, и смотрел не на военкома, а на рычащего волка. «Не должно быть такого! Мы ведь приманки с фоктёной раскидывали, как и положено!» «И какой твою мать толст этих приманок?» громыхнул газовик серов, дернувшийся от очередного резкого движения серого. «Что делать-то теперь? Черт возьми, хоть бы кто из нас ружьё взял!» «Может, мы его забрызгаем?» — подала голос Нина, внимательно наблюдавшая вместе со всеми за странным поведением волка. Серый выписывал по берегу круги, огрызался на кого-то невидимого и время от времени пытался таки залезть в воду. Чуть замочив лапу, он отбегал на прямых ногах и крутил башкой с немигающими глазами. Возможно, это могло показаться смешным, если бы не было так страшно. «Бешеные животные не боятся воды, это заблуждение», — подал голос я, не сводя глаз с волка. «Что-то остальные уж слишком поверили, что все кончилось, и нужно только подождать. Вот только это вряд ли». «А чего он тогда к нам не идет? – возразил Морозов, который оказался довольно трусоват для человека в погонах. Даже побледнел. «Да черт его знает!» — я прикрикнул. «Галлюцинация у него, чудец что-то, или холодно ему, как и нам. Считайте, это просто повезло. Прогнать надо попробовать. И покричать, чтобы нас на турбазе услышали». «Далековато!» — заметил полковник Смолин. «В лесу, да еще по воде, звуки далеко разносятся». Поддержал меня Краюхин, так что, может, и есть смысл. «На помощь!» Зычным басом заорал военком и почему-то еще сильнее побледнел. «Волк! Здесь бешеный волк!» «Эй-эй-эй!» Мы быстро присоединились к нему. «Все сюда! На помощь!» «Похоже, ушли все!» Испуганно пробормотал старичок Тетерин. «Охотники-то в другую сторону должны направиться!» «Тогда подождем, может, волк идет. заметил газовик Серов. «Не будет же он тут вечно кругами носиться!» «Холодно!» — возразил военком. «А ну-ка, как олеем тут все!» — И что ты предлагаешь? — спокойно спросил Смолин. — Под клыки бешеного подставляться. А лучше уж простудиться. Так что ждем Или пытаемся прогнать. — А чем его прогнать? — Краюхин развел руками. — Он уже ни нас не боится, ни бога, ни чёрта. — Фух, сердце ходуном ходит. Неожиданно Морозов схватился за левую сторону груди. Вот только приступа нам не хватало. Так бы подождать, пока Волку надоест, а он уйдет, или пока кто-нибудь придет на помощь. Но как бы военком инфаркт не схватил? — Вот почему он бледнеть начал, получается. — Как же он, интересно, комиссию прошел? Или на охотников за призывниками это не распространяется? — Впрочем, не суть важная. Человек схудилось, а мы ничего сделать не можем. «Э, — Эй, Валентинович, ты че? Пожарный кручен. тем временем неуклюже подскочил к Морозову и схватил его за плечо. — Таблетки-то есть с собой какие-то? — В доме. Тяжело выдохнул военком. — В коробочке специальный. Забыл с собой взять. Давно ничего такого не было. Обрадовался. Плохо дело, покачал головой Краюхин. Надо срочно выбираться отсюда. Кошеваров, есть мысли? Я покачал головой лихорадочно, вспоминая, о чем еще говорил с головрачами во время подготовки статьи. Какие там еще симптомы есть у зверей больных бешенством или по-другому арабиусом? Что-то ведь их все-таки пугает, не вода, а резкие потоки воздуха. Точно. Нету бешеных животных, никакой гидрофобии, есть только аэрофобия. Только где ж мы тут ветер возьмем, Ртами надуем? Насос бы сюда, — вслух подумал я. Хоть какой-нибудь. Так и есть у меня насос, — обрадовался старичок Тетерин. Для лодки резиновой. Только как он сейчас поможет? Точно. И как я про лодку забыл? От страха и неожиданности, наверное. Бешеные звери боятся резких движений воздуха, — объяснил я. Где насос с собой? На берегу. Упавшим голосом ответил сопровождающий. Вон там, где лодка. Я чуть было не выругался, но сдержался в отличие от остальных, которые в выражениях не стеснялись. Со стороны могло показаться, что семеро мужчин, нину не считаем, трусливо прячутся в озере от одного волка. Вот только тут не в клыках и когтях дело. Бешенство в слюне, малейший контакт, крохотная царапина, и вот ты уже потенциально заразился. Вирус скользит по нервам и стремится в мозг. Попадет, будет уже не спасти. Я вспомнил, что в СССР есть вакцины, те самые знаменитые «40 уколов в живот», но реакция организма на них бывает непредсказуемой. Шанс не 100%, а мне никогда не нравилась русская рулетка. А еще военком Морозов не кстати решил инфаркт словить. Как бы ни было страшно, необходимо действовать, и как можно скорее. Мы ведь к тому же еще и не одни тут. Уйдет волк, наткнется на соседнюю деревню, и сколько людей может пострадать. Надо обязательно предупредить остальных об опасности. «Мобильников еще не изобрели, рации нет. Оружие, чтобы если не пристрелить волка, то хотя бы подать сигнал тоже. А криков наших, похоже, вправду никто не слышит. Остается попробовать отпугнуть зверя, добраться до турбазы и поднять тревогу. Чтобы лесничие ликвидировали его, связались с ветеринарами, в общем, провели все нужные карантинные мероприятия. А мы тут, кстати, уже минут десять в ледяной воде стоим. Хорошо еще, что в резиновых сапогах, но теплой эту обувку точно не назовешь». «Я не врач, но есть у меня подозрение, что военкома с его слабым сердцем долго в холоде и тем более в стрессе не протянуть. Его нужно отвлечь». Я принял решение. «Попробую пробраться к насосу». «У меня нож есть», — неожиданно сказала Нина. «Может, я его пырну, а потом мне прививку сделают?» «Я тебе пырну!» — строго одернул я Краюхин. «Так, мужики, давайте-ка серого раззадурим. Кошеваров, готов?» «Уверен?» «Готов?» «Уверен», — подтвердил я. Вдвоем, давай», — предложил полковник Смолин. «Хоть как-то его внимание России. А то на тебя одного он точно сразу набросится!» Я кивнул начальнику милиции, испытывая сейчас абсолютно искреннюю благодарность. «Все-таки не только волка так проще отвлечь, но еще и как-то морально легче действовать, когда тебя поддерживает напарник». Пятеро рыболовов, за исключением сгорбившегося Морозова, принялись улюлюкать и швырять в хищника чем попало – корягами, камнями со дна, комьями ила – Волк огрызался, вновь пытался забежать в воду, но отпрыгивал, словно напружиненный. Мы со Смолиным выскочили на берег. Я сразу ринулся к куче вещей, среди которых выделялась сдутая резиновая лодка. «Где же этот насос?» Волчара, завидев меня, потерял интерес к остальным шумящим двуногим и потрусил ко мне. Полковник попытался отвлечь внимание на себя. Тоже кричал, размахивал руками в опасной близости от зверюги. Даже швырнул в бешеного хищника мокрым песком с галькой. «Пофиг дым!» Серому почему-то приглянулся именно я, и он просто проигнорировал Смолина. Башка волка моталась из стороны в сторону, слюна брызгала, немигающие глаза блестели. В голове промелькнуло: а вдруг не испугается? Очень уж он дурной. Его пару раз прям чуть не пришибли, а в ответ полное безразличие к собственной жизни. И я схватил наконец-то попавшийся мне насос-лягушку, которым в Советском Союзе надували лодки, зажал его под мышкой и направил шланг в сторону волка. Резко сдавил грушу, пыхнув прорезиненным воздухом Серый опешил от такой наглости Его шерсть топорчилась, и он начал отступать У меня же в этот момент в висках билась только одна мысль Лишь бы он испугался и убежал От волка пахло прелой шерстью и еще чем-то очень мерзким Даже не хотелось догадываться Несчастное, но очень опасное животное отпрыгивало после каждого пшика Вот только убегать почему-то совершенно не планировало Видимо, пораженный мозг работал с большими сбоями, игнорируя даже аэрофобию, на которую мы так надеялись. Серый в очередной раз отклонился от струи воздуха и заметался, сходя с ума от громкого улюлюкания. Вся остальная компания выскочила из воды, пытаясь теперь оглушить и перепугать волка. Наконец, нам это удалось. И больной хищник бросился на утек. И вот только на пути у него неожиданно оказалась Нина, которая не успела отскочить. Вдобавок все-таки неудачно махнув своим охотничьим кинжалом. «Вот ведь дурында!» Волчара вцепился девушке в руку. Она вскрикнула и выронила оружие. Краюхин выругался, и тигриным прыжком оказался возле Нины, которую продолжал терзать хищник. Резко подобрал нож и нанес несколько ударов подзывавшему волку. Зверь завалился на бок, не упала и, заелозив ногами, отползла подальше. «Тетерин, беги за помощью!» Крикнул газовик Серов, и старичок закивав, по-спринтерски рванул в сторону турбазы. «Где хочешь, ее ищи!» Я вместе с остальными подбежал к раненой Нине. Рядом валялся мертвый оскаленный волк. Под ним растекалась лужа крови. Да уж, сходили на рыбалку. Скорее всего, теперь объявят карантин. Нас всех загонят на уколы. А еще наверняка начнется расследование. Подумать только, бешеный волк в местах, где охотятся отцы города. Нинку жалко, порвал он все-таки ей руку и заразил, что гораздо хуже. «Спирт!» — заорал Краюхин. «Нет!» — вовремя остановил его я. «Никакого спирта! Проточной водой! Внутрь тоже нельзя!» Как хорошо, что я тогда для интервью выспросил все подробности. Прижигать рану этанолом и прочими подобными веществами медики запрещали. «Только проточная вода с обильным мылом», — говорили мне сразу несколько ветврачей. «И только потом обрабатывают антисептиком». Но самое главное — на максимальной скорости в травмпункт. Чем ближе место укуса к голове, тем оперативнее надо действовать. Вот только с чистой проточной водой тут явно проблема. Значит, нужно как можно скорее в дом охотника, а оттуда уже в больницу. Руку срочно перебинтовать и идем. Уверенно приказал я, и меня послушались. Все — от полковника милиции до первого секретаря. Они понимали, что промедление смерти подобно. И если у нас хотя бы есть шанс, что мы не контактировали с зараженной слюной, то у Нины дела точно плохи. И у Краюхина, кстати, тоже, потому что он отбивал девушку от больного животного. Морозов, между прочим, все еще держится, но и ему сейчас совсем плохо. Хорошо, что Кручунин взялся его поддерживать. Серов тоже рядом. «Нина, сама идти можешь?» Убедившись, что военкому есть кому помочь, я повернулся к шипящей от боли девушке, которую сам первый секретарь перематывал бинтом поврежденную кисть. «Конечно могу!» Она, похоже, даже обиделась. «Он же мне руку прокусил, а не ногу!» «Ногу было бы лучше», — заметил я. «Вирус бы дольше до мозга шел. «Откуда ты все это знаешь?» С интересом повернулся ко мне Краюхин. «Похоже, он так и не избавился от подозрений, что я из какой-то структуры вроде всемогущего КГБ. Наверное, и пригласил он меня на отдых не просто так, чтобы я расслабился и сболтнул чего лишнего. А тут не вовремя этот волк. Общался с ветеринарами. Я дело пожал плечами. И ведь не соврал же. Просто не уточнил в каком времени». Первого секретаря мой ответ, кажется, удовлетворил. И все равно он по-прежнему меня опасался. Впрочем, сейчас у нас другая проблема. Полковник Смолен уверенно шагал вперед, словно бывал здесь много раз. И помощь лесничих вроде Тетерина ему не нужна. Скорее всего, так оно и было. Следом шли остальные. Морозов пыхтел, но старался не отставать, а замыкали наш пострадавший отряд Краюхин с Ниной. Девушке явно поплохело от потери крови, но она старалась держаться. Анатолий Петрович помогал ей идти, но в целом наше продвижение сильно замедлилось. Если сюда мы шли около часа, то обратно до турбазы такими темпами доберемся за все два. Но разве у нас есть другие варианты?